Глава 76. «Я раскусил тебя, Телостякло!» Дело Яни началось не совсем успешно, а у Ван наоборот, все складывалось как нельзя лучше. Хотя Рен и был против, криков он не поднял. Этот парень был совсем не глуп, чтобы становиться врагом всей Академии, поэтому ему только и оставалось, что смотреть, как его красавица собирает вещи. Айцао в последнее время также почти не появлялась на площадке «Ледяного пламени», Сейчас она отдавала всю себя на поддержку Саламандр. В Академии дали добро четырём командам, и Дзян Фэн взял на себя ответственность собрать всех участников. На самом деле некоторые студенты придерживались идеи, что стоит сколотить одну команду из самых сильных бойцов. Разве таким образом не получится самая-самая сильная команда? Почему бы и нет? Однако пусть в таком случае и вправду будет больше шансов достигнуть успеха, подобный вариант очень сильно ослабит все остальные отряды. Сильные и сильными не то, к чему стремится руководство Высшей Академии X То, что могут позволить себе другие военные учебные заведения – непозволительная роскошь для Академии X В целом Дзян Фэн был достаточно уверен в своих воспитанниках. Каждая из команд обладает своими особенностями, и у каждой замечательный капитан. Они добились достаточной слаженности, им нужно лишь выложиться на максимум, и тогда они непременно добьются хороших результатов. Де Марио выглядел вполне бодрячком. Кажется, он полностью вышел из тени неудач, или, сказать точнее, благодаря SIG он получил шанс реабилитироваться. Если кто-то достигнет лучших результатов в SIG, это будет означать, что старые канут в лету. В этом заключается вся правда соревнований. Люди всегда помнят последние достижения. А руководство решило, что я должен приглядеть за вами. Важность SIG для нашей высшей академии X очевидна. Для вас этот турнир также очень важен. «Я надеюсь, что каждый сможет показать все, на что он способен, несмотря на внешние раздражители», — сказал Дзян Фэн. «Учитель, будьте уверены, наша команда уже полностью готова. Мы будем стараться, чтобы принести славу Академии!» Торжественно пообещал Де Марио. Остальные еле удержались, чтобы не закатить глаза. Подобную чушь и так напыщенно мог произнести только этот парень. Дзян Фэн улыбнулся. Демарио, Аслан ведь ваша родина!» «Будьте спокойны, учитель! Мы выложимся на полную, и тот факт, что турнир будет проходить у нас дома, лишь сделает нас сильнее!» С обворожительной улыбкой отозвался Асланец. И он не врал. Демарио «Да вовсе не дурак. Конечно, для него выиграть будет гораздо лучше, чем проиграть. Если победу одержат другие, то асланцы останутся недовольны, но между победой славой Императора и победой асланской команды нет большой разницы. Именно поэтому это время... Возможность показать себя во всей красе. Ему просто нельзя халтурить, наоборот, следует выложиться на все сто процентов. Разница между выходцами сослана и другими в том, что Асланцы постоянно смотрят вдаль и никогда не мелочатся. Ха -ха -ха, однокурсник де Марио, мы не ожидаем услышать от тебя дополнительных сведений, только не разглашай никакой секретной информации, и ладно. Суровым тоном произнесла Сивейни. Абиданцы не могут испытывать никаких положительных эмоций к асланцам. Однокурсница Сивейни, то, что ты говоришь, просто смешно. Раз уж обеданцы не пойдут на такой шаг, мы, асланцы, тем более. К тому же в этом соревновании главная фигура — не мы. Атлантида и Майя также пошлют очень сильные команды. Не хочу никого обидеть. Но Атлантида и Майя действительно одни из самых сильных государств Млечного Пути. Они нисколько не уступают нам. И учитывая, что нас сейчас пристально изучают... Ваши страны получат большое преимущество. Демарио и в самом деле не зря славился умением говорить и сваливать все с больной головы на здоровую. На лицах Хагриса и двух Майя появились самодовольные улыбки. Говорят, что асланцы очень заносчивые, но на самом деле самыми заносчивыми являются Атланты и Майя. Они покинули земли куда раньше людей, и их цивилизации успели достигнуть куда большего развития. У них есть только одна слабость, которая их сближает — репродуктивные способности. Это же очевидно, что величайшим преимуществом третьей цивилизации, происходящей из Земли, является то, что она очень быстро размножается. В этом плане людей можно сравнить только с загами. На данный момент я учащийся в высшей академии X, естественно, я хочу всячески бороться за честь своего учебного заведения. Насколько мне известно, на этот раз ее величество королева пошлет лучших из стражи нашего храма, и они действительно очень сильны. Хагрис всегда считал, что не стоит сильно расхваливать собственную страну, однако его глаза при этих словах были полны уверенности. «Что по поводу вашего ограничения?» — спросил Дзян Фэн. Хагрис тут же улыбнулся и посмотрел на Ван Джена. «Как и я, если понадобится, они не будут подавлять свои способности. Говоря простым языком, мы уже давно научились заимствовать силы вселенной, только вот в процессе мы обнаружили, что такая мощь становится обузой для наших тел и сокращает наши жизни». Но теперь эта проблема уже не является такой уж критичной. Атланты не очень сильны физически, обычно их духовная сила развита куда больше. Если они нашли способ выдерживать такие нагрузки, то они как воины будут внушать определенный страх. Один только Хагрис чего стоит. А если таких будет пятеро, просто стихийное бедствие. Некоторое время все молчали, Дзянфэн тоже не сказал ни слова. Он не очень верил словам Хагриса. Какое совпадение, когда это нужно, они взяли и нашли способ справиться с основной своей проблемой. Но как бы там ни было, с Атлантами и Майя теперь в любом случае все не так однозначно. Раньше они вели себя очень сдержанно, а в последние годы стали демонстрировать свои скрытые силы. На сверкающем лице Субору заиграла улыбка. Еще неизвестно, кого именно отправят наши, однако руководство страны уже определилось с целью. Взять первенство в SIG в этом году. Двое выходцев из Майи остались совершенно равнодушными, словно один из них только что ничего такого особенного и не сказал, а вот Ван Джен и другие ребята переглянулись. Черт побери, эти парни какие-то слишком дерзкие». Фэн почувствовал, что атмосфера стала немного напряженной, и похлопал в ладоши. «Хорошо, будучи воинами, вы должны ценить такую возможность, ведь эта площадка предназначена только для сильнейших бойцов. Честно говоря, мне в вашем возрасте не так везло». В то время Высшая Академия X не желала открываться для всего мира, поэтому даже если ты стремился к славе, ее было сложно достичь. Поэтому я надеюсь, что вы ухватитесь за этот удобный случай. Покажете себя! Получить подобный шанс в вашем возрасте хотя бы однажды уже неплохо. Неважно, как это закончится. Я лишь хочу, чтобы вы в будущем ни о чем не жалели. «Стать на вершине Аслана означает подняться на вершину мира». Это соревнование, вероятно, и вправду является сражением королей в истинном смысле этого слова. Молодые люди легко подстрекаются такими громкими словами «Конечно, это неплохо. Если молодые люди не будут испытывать страсти, то человечество недалеко останется и до вымирания». Что касается тактики, то я не буду слишком много вмешиваться. У вас есть свои собственные приемы и идеи. Академия предоставит вам всевозможные удобства для того, чтобы вы усилили команду, но как ваш наставник и лидер... «Я ужасно жалею, что не способен предоставить вам большего». «Единственное, что я могу, это попрактиковаться с вашими топовыми бойцами, прежде чем вы отправитесь в Аслан. Сейчас я озвучу список, имена, которые я назову, останьтесь, остальные могут быть свободны». Сказал Дзянфэн и после секундной паузы продолжил. «Ван Джен, Демарио, Аливейдус, Ливер. Взгляд Дзянфэна проскользнул по ребятам и остановился на самом пухлом из всех. «И еще Все тут же посмотрели на Толстяка. «Это ошибка?» Толстяк тоже удивился. Черт бы его побрал! А он-то каким боком?» Все разошлись, остались только эти пятеро. Дзян Фэн рассмеялся. А «Марс уже довольно взрослый, и мне нечему его учить. Каждый из вас обладает важными особенностями. Давайте-ка один на один поведем в порядок ваши боевые привычки!» Дзян Фэн был очень известен в «Высшей Академии X. Он первоклассный воин земного ранга, и хотя по его сдержанности этого не скажешь, если он мог стать инструктором Высшей академии X, всем было понятно, что у него есть чему поучиться. Лиер лишь мельком глянул на толстяка, но у Лафе сразу же вспотела спина. Этот Зян Фэн действительно лезет не в свое дело. Так много людей, зачем нужно было выбирать самого толстого из них? Лафей, как никто другой, понимал характер Лиера, бос не просто недоверчивый. Другие не думали так много. Дзянфэн посмотрел в глаза каждому из оставшихся в комнате. Одна волна сменяется другой. Человечеству нужны такие, не боящиеся ничего, молодые ребята. Предпочтете заниматься вместе или индивидуально? Эти тренировки послужат определению направления развития. Другими словами, Дзянфэн поставил себе цель выявить их скрытый потенциал. Но кого-то, возможно, будут смущать сторонние наблюдатели, а он и спросил мнение ребят. «Учитель». Я думаю, что лучше индивидуальные занятия. Таким образом, мы не будем отвлекаться и сможем достичь более хороших результатов. Произнес Лиер. Другие тут же закивали головой. Дзян Фэну было все равно. Тогда сегодня Демарио и Лофей. Толстяк грустно вздохнул. Но почему снова он? учитель Дзян Фэн, мне кажется, моего уровня недостаточно для такого. Зачем вы будете тратить впустую столько времени? Сказал Ло Фэй. Дзянфен посмотрел на него с натянутой улыбкой. «Кажется мне, что ты тоже член команды династии королей. Неужели ты не хочешь показать, на что ты способен?» «Нет-нет, конечно, я хочу! Просто, может, дать эту возможность кому-то более достойному!» «А сейчас не время для скромности. У тебя есть потенциал, и ты его не используешь. Если бы ты сдул свой живот, было бы получше!» Сказал Дзянфен. «Нельзя быть таким ленивым! Будь ты хоть сто раз гением, тебе это не поможет!» Услышав такую критику, Лир, кажется, расслабился. Он подумал: Лафея никогда не справится со своей ленью, но, возможно, у Дзянфэна есть какой-то особый способ.